18. Миели и цепочка из драгоценных камней Сквозь шторм соборности Миели ведет Леблан к Сатурну. Корабль становится продолжением ее мысли, и путь превращается в полет во сне. Электромагнитный спектр окутывает ее кожу теплым сиянием. Двигатели уподобляются пылающим крыльям. В кипящем котле гамма-лучей, лазеров и районных залпов этого недостаточно. На тяге двигателей Хокинга Миели выводит корабль на траекторию перпендикулярную плоскости орбиты гигантской планеты, подальше от самых жарких схваток. Но соборность повсюду. В одно мгновение Меели проходит сквозь решетку районов, закрытых метазащитой, и ложится в дрейф, затаившись словно рыбацкий невод в воде. В погоню за ней пускаются сотни созданных специально для этой войны районов на недолговечных стронглетовых двигателях. Миели во всю мощь электромагнитных рупоров бросает им опознавательный код соборности, но это не помогает. Ее кораблю знали, и районы стремятся его достать. Миели обеспечивает своим Гоголом доступ к пикотехническим процессорам «Леблана». Они перемалывают все возможные траектории в процессоре Нэша, но не дают ни одного варианта выхода из сомкнувшегося вокруг узкого конуса районных векторов. Попадание наноракет отзывается покалыванием на коже. Вирусы-носители их зарядов пробиваются к системам Леблана. Мьели сбрасывает наружный слой корабельной брони и избавляется от них, как будто счищает себя коросту. Остатки расходятся вокруг корабля, расширяющимся облаком пыли. Опасность становится больше, в нее летит очередной залп из бомб Гёделя и кинетических игл. Один из сверхплотных зарядов проходит прямо сквозь корабль в опасной близости от герметичной сферы Хокинга. Ели просматривает реестр вооружения корабля. Антиметеоритные лазеры, пусковые установки вихрей, излучатели куточек. Ни антиматерии, ни странглетовых или наноракет. ракет Еле представляет себе новые орудия и приказывает кораблю вырастить их, но процесс занимает слишком много времени. Самое мощное оружие в ее распоряжении — это микросингулярность двигателя и его игла гамма-лучей. Но против районов это не поможет. Слишком долго прицеливаться, и кроме того, их применение повлечёт за собой осложнение в случае отступления. Леблан скоростной, а не боевой корабль, но сейчас не хватает даже его скорости. Очередной залп, но на этот раз смеели Небольшие усилия двигателя Хокинга уводят корабль из-под удара за микросекунду до попадания. И всё же это недостаточно быстро. Мели прибегает к маневру по уменьшению массы, оставляя на корабле только самое необходимое, не намного больше, чем сама сфера двигателя. Но Сатурн еще слишком далеко. От холодной логики законов Ньютона уйти не удастся. Она могла бы увлечь врага с собой, взорвав двигатель Хокинга, но это не приблизит ее к цели. И вдруг ее осеняет. Я до сих пор веду себя, как миели, летящая на Перханен. Но я другая? Атомы моего тела были рассеяны пикотехническими вратами и дублированы кубитами в пределах царства Леблана. Мои мысли превратились в квантовую информацию, записанную в фотонном кристалле, состоящем из искусственных атомов. Я должна быть другой. «Ближайший маршрутизатор», — командует она корабельному коту. «Быстро!» Одинокий маршрутизатор Зоку на орбите ФЭБы нисколько не пострадал от вторжения. Стеклянный свадебный букет в километр длиной сверкает и переливается отраженными огнями войны богов. От добравшегося туда Леблана осталась только оболочка вокруг двигателя Хокинга. Третьего залпа ракет удается избежать, превратив корабль в рассредоточенную конструкцию из свободно парящих модулей, связанных с двигателем. Миэль получает сомнительное удовольствие, вышвыривая в бездну сокровища вора. Он всегда может наворовать еще. Эскадрилья соборности осведомлена о ее действиях. В ее сторону летит еще стая районов. Они светятся, как метеоры в ночном небе, выпускают целую тучу наноракет. Мьели набирает в грудь воздуха и передает команду на маршрутизатор, отчаянно надеясь, что система волеизъявления Зоку снова действует. Маршрутизатор реагирует и раскрывается, обнаруживая внутри гигантское царство, словно тычинку цветка. «Ты хорошо послужил своему господину», — говорит она коту, — «и погибнешь с честью». Кот кланяется и прикасается лапой к полям, украшенной перьями шляпы. Затем Миели представляет себе истинную форму Зоку, формирует ее в виде клина из фаглетов с камнями в центре и запускает через врата царства. Позади взрывается герметичная сфера Хокинга. Черная дыра становится белой. Одним дыханием фотонов она сжигает районы, маршрутизатор, леблан и все секреты жана Ле Фламбера. Мьелли мчится сквозь царство. Система волеизъявления Зоку работает, и она ощущает мягкое притяжение камня большой игры, хотя большая часть ее старательно завоеванной сцепленности сгорела в мини-коллапсе, устроенном вором. В царствах тоже идет война. Превращенные в оружие Гоголы в ненавистных квантовых оболочках волна за волной наводняют воображаемую реальность Зоку. Каждое новое поколение, выплескиваемое губернией, пытается адаптироваться к неподчиняющимся здравому смыслу правилам виртуальных полей сражений. По крайней мере, здесь ЗОКУ способны постоять за себя. Но это не может продолжаться долго, поскольку физическая составляющая царств уже инфицирована. Еле ненадолго вступает в бой под красным небом воображаемой древней планеты, где зеленые человечки с клинками в четырех руках пытаются сдержать лавину гудящих гоголов в облике огромных белых обезьян. По мере того, как они падают под ударами ее клинка из царства, камень большой игры снова начинает наполняться сцепленностью. Миэль переходит с одного уровня на другой, пока не добирается до шестого уровня в ранге человека в черном. Тогда она формирует желание и направляет его в камень. Открывшиеся врата перемещают ее в невидимое царство. В большой игре царит хаос, нити мысли перепутались в густую паутину, и каждая бусина несет в себе символы смерти. Хор испуганных голосов сливается в сплошной шум, так что Миеле приходится его отсекать. Она отворачивается от лабиринта мыслей и, стараясь сдержать стук сердца, посылает кват Зинде. Где ты? Даже в режиме быстрого времени невидимого царства, следующие несколько мгновений кажутся ей вечностью. Бесчисленные кваты игры мыслей мечутся вокруг нее раскатами далекого грома. Лишь бы с ней ничего не случилось. Поступивший ответ омывает ее теплым летним дождем. Миели? Зинда, где ты? И снова несколько ударов сердца в отчаянном ожидании. Царствие по работе над обратимыми вычислениями, неподалеку от слоя металлического водорода внутри Сатурна. Здесь все очень медленно. Мы пытаемся организовать партизанское движение. «Оккупации не будет. Войну ведет абсолютный предатель, как я тебе говорила». «Что случилось с тобой?» «Нет времени объяснять». Миели медлит. «Ты мне нужна». Она позволяет просочиться в квад страху и тоске, которую почувствовала на палубе Прованса, и вдруг ощущает странное беспокойство, словно выпустила из рук нечто драгоценное. А через миг появляется Зинда, Прекрасное в своем зеленом платье на фоне лабиринта мыслей и с печальной улыбкой на лице. «Что ты хочешь, чтобы я сделала, Миели?» «То же, что и на горе! Спасла меня!» Она страстно целует девушку Зоку, пока они обе не начинают задыхаться. Наконец Миели отстраняется. «И ты простила меня!» — добавляет она. «Они находят одну из комнат для переговоров, защищенную от бури кватов». Мьеле рассказывает Зинде о плане вора. Девушка хмурится. «Мне ничего не известно о брани планка и о том, как добиться сцепленности с ней. Это из той области, которая открыта только старейшинам. Моего уровня недостаточно. Единственный, кого я знаю, — Барби Кен, но он вряд ли захочет тебе содействовать даже сейчас». Вся моя сцепленность в твоем распоряжении, но, боюсь, тебе это не поможет. При крахе системы я, как и все остальные, потерял значительную ее часть. Миели ненадолго задумывается. Не могла бы ты посмотреть вот на это? Она передает Зинде объемный сложный квад, полученный от вора. Приняв его, Зинда широко раскрывает глаза. Миели, ты знаешь, что это такое? Восклицает она. Это же вирусные Зоку, это гигантский механизм твинков. Потом Зинда усмехается. Если есть подходящее время для запретных шагов, то это как раз конец света. Именно Зинда отсылает квад в соответствии с шаблонами Каминарий, быстро и точно составленный благодаря ее опыту организатора вечеринок. Твинкните лакричным Зоку, если хотите спасти Супра и поразить спящего. Несмотря на хаос войны, послание стремительно распространяется от одного члена большой игры к другому. Придется поторопиться, предупреждает Зинда. Старейшины скоро это заметят и тогда устроят перезагрузку всей сцепленности. Но для одного волеизъявления у нас еще может хватить времени, так что будь наготове. Процесс начинается медленно, но мало-помалу твинки учащаются, и к ним направляются все кубиты ЭПР, полученные армией Зоку при уничтожении врагов Супра. Через несколько мгновений тонкая струйка превращается в бурный поток. Связь с Зоку отдается гулом в голове Миели, и вдруг камень большой игры становится как будто частью ее мозга, словно всегда был неотъемлемой деталью ее кусущности. «Давай!» — выдыхает Зинда. «Быстрее!» Миели посылает Камню Большой Игры, заранее составленный ими обеими запрос. «Предоставьте мне узел связи Планка призраков Зоку!» Ее запрос повторяется всеми Зоку. «Держу пари, они обязательно это заметят!» — произносит Миели. И точно, уже через мгновение ощущение всемогущества исчезает, сменяясь почти полной пустотой. «Прием твинкования против», — правил Зоку, — получает она гневный кват. «Ты сбрасываешься обратно на первый уровень». умеели замирать замирает сердце, но она быстро одергивает себя. «Это же просто игра», — говорит она себе с усмешкой. И вот с хлопком воздуха появляется узел связи, доставленный в их уголок невидимого царства протоколом квантовой телепортации. Это простая серая сфера с примитивным интерфейсом и окружающим ее информационным спаймом. При первом же взгляде на нее Миели охватывает растерянность. Уровни ЭПР, выделенные из нейтрально общей массы Сатурна в качестве детектора, сопряжённые с суперсимметричной материей на брани планка. Но что бы это ни было, перед ней ключ, открывающий ей вору, тайник камня Каминари. «Это выглядит ужасно скучно», — заявляет Зинда. «Ты уверена, что это именно то, что нужно?» Миель улыбается. «Нет, но я верю человеку, который сказал, что это именно оно». Картина, представленная на спайме большой игры, заставляет ее нахмуриться. С переходом на низший уровень она больше не может наблюдать за деталями сражений, но еще способна отслеживать векторы, указанные вором в качестве пути отступлений с губернии. «Где же они? По нашим меркам им хватило бы на все нескольких минут». «И что теперь?» — спрашивает Зинда. «То, что всегда бывает перед последним сражением». — отвечает Миели. — Будем ждать.